Глава 36. шестая. Восьмерка мечей. Выбирая рыбу, прежде всего обратите внимание на глаза ее и жабры. Глаза свежей рыбы будут ясными с легким блеском, жабры бледно-розового оттенка, чешуя лоснящаяся. Хотя для того некоторые недобросовестные торговцы смазывают ее маслом. Советы по домоводству Толковое предложение, если подумать Лес, конечно, ночь скоро Но крупных зверей на дальнем нет Так что не сожрут Если на дорогу выйдет, то и до города доберется А мне он лишь помеха Шумный и медрительный и слабый Да, телом слабый Вон, чуть прошелся, а уже задыхается. Да руку держит, так что ясно болит. То ли рука, то ли ребра. А землю его хорошенько приложила. Грешным делом я подумала, что Бекшеев вовсе не встанет. А он ничего, вот, встал и сумел отойти. Повезло, молчун или сразу убрался, или... Или сразу после выстрела. «А подорвались мы на мине. Хотя, конечно, рисково мину на дороге ставить. Мало ли кто по ней пройти мог. Или ему уже плевать? Хреново, если так!» «Нам надо добраться до хутора Яжинских. Там девочка попробует сред взять. И по нему дойдем до тайника Янки. Ну и дальше поймем, куда ее утащили». Кивок. И дышает бегший стало ровнее. «А если... слушай...» Мысль была бредовой под стать ситуации. А ты когда-нибудь кровь пил? Что? Нет. Довольно противно, но прими это как лекарство. Ты несерьезно? Еще как серьезно. Это своего рода стимулятор, хороший, очень хороший. Ты ж сам говорил, что ему сила нужна. Вот и попробуешь каково это. Не понимает. Ты дойдешь, а там у я женских я тебя оставлю. не оставлю. Я женскому я теперь не слишком верю. Хотя Мишка... Мишка это Мишка, зато понятно, почему он так таился и бежать хотел. Может, даже бесов Софьи Сомовой побежал бы, правда, чуть позже. И много надо? Вообще-то, чем больше, тем лучше. Но пока пары глотков хватит. И как это происходит? В обморок не падает, и в отказ не идет, что уже хорошо. Обыкновенно я вскрою запястье, ты сделаешь пару глотков. Можно, конечно, от девочки, но человеческое лучше воспринимается. Только если почувствуешь, что выворачивает, скажи. Не вывернула. Странно это. Старая сосна, ствол которой потрескался, и в трещинах выступили янтарные слезы живицы, и казалось, что сама она оделась в кольчугу с этой вот остро пахнущей корой. шеев, что стоял к стволу, прислонившись. Я, кровь. Это не больно. Почти. У измененных и ощущения меняются. Он старался пить осторожно, не проривая ни капли, и И это уже много. Одинцово помнится в первый раз. Все-таки вырвало, а Бикшеев справился. Хватит! Он сам перехватил мне руку платком, пусть грязным и мокрым, как сам бикшеев. Но сам этот жест умерил до крайности. Раны на нас затягиваются быстро, и платок не особо нужен. Но почему бы и нет? Вернуться и вправду поднять тревогу. Найти тех, кто спускался, ладно, хоть когда-то спускался, лет двадцать или тридцать назад. Блокировать берег, подать сигнал на землю, чтобы перехватывали лодки, устроить охоту по всем правилам. Но время, они не доживут, а я себя не прощу этой потери. Я уже не знаю, как, столько лет ведь рядом, бок о бок, и я должна была бы заметить, почуять хоть что-то, а я... Молчун, высокий и молчаливый, подстать кричке. Он вечно горбился, словно стараясь стать меньше. Ступал тихо, но этим и не отличался от прочих. Он носил вязаный свитер, лютиком вязаный из остатков пряжи, а потому весь какой-то рябой. Молчун стригся коротко и ненавидел писать. «Погоди! Я замерла! Это не может быть он!» Ш «Что?» Бекшиво тряхнулся. Такое чувство не знаю, как будто я запрещенки хребнул. Ее самой, успокоила я. Молчун ненавидел писанину. У него артрит, руки, пальцы плохо слушались, а ты говорил письма. Или не то что-то с письмами. Почерк, ведь должны были сверить сразу, хотя его подделать недолго или изменить при желании. Напечатанное. «На машинке». Бегшею потряс головой. «Бежать хочется. Или еще что. Оно всегда так?» «Первая волна». «И надолго?» «От трех часов и выше. Во многом зависит от дозы. И силы, и...» «На машинке. Письма. Перчатки. Молчон их не снимал. Разные. Иногда с обрезанными пальцами. Но так что выглядывали лишь кончики. Синюшные ногти, темные подушечки». Но со спицами он управлялся ловко и с винтовкой. С машинкой печатной тоже управился бы. Да и с письмом. Ненависти, ненавистью, но если нужно, сделал бы. «Идём?» Я посмотрела наверх. Бесполезно. Я не чую. Да и молчу. Он достаточно опытен, чтобы зайти против ветра. У него своя охота. Тихая, скрытная, с рёжками, которые он наверняка присмотрел заранее. «Хутору?» Бегшей в стянул пальто по и пояснил. «Мокрое, тяжелое, мешает». А замерзнуть в ближайшее время ему не грозит. Правда, потом отходняк словит. Но тут уж дожить бы до светлого этого момента. И мы пошли. Что сказать? Лес, мокрый, зимний, пропитанный сыростью, накопивший ее под подушками мхов, Укрывший этими коврами Что ямины, что камни, что корни Но ну, идем Я чувствую направление И запахи Бекшеева У него хороший, не раздражает Девочки Мокрая шерсть и кровь Осколком поранила Но рана почти затянулась Псина, кора, камень, дым Дым вплетается в ковер ароматов, вытесняя прочие сугубо лесные запахи, и я замедляю ход. шеев сам подстраивается. Дышит он ровно, и хромать почти перестал. Оно, конечно, временно. Как бы потом, вовсе не помер. Потом будет потом. Что? Он тоже щурится и всматривается в темноту, которая с каждой минутой все кромешней. Ночь ныне самое, что ни на есть подходящее для охоты. Для моей охоты. А вот молчану придется тяжко. Небо затянуто тучами, ни луны, ни даже звезд. Да и лес тут хороший, густой. Но вот дальше начинается открытое пространство. И там бы я устроила лежку. Хутор, вот он, как на ладони. Дома, сарай, с которого стащили упавшее дерево. Двор, пара машин. «Надо же, незнакомые!» «Те самые рыбаки, которым была обещана Янка?» «Дымок!» Мужик вышел на крыльцо, с рядом ещё один. «Этого я узнала. Яжинский. Что-то говорит. Но не расслышать, что именно. Неважно. Молчун к людям не сунется. А вот где-то рядом...» «Взгляд мой скорзил по опушке леса. Высоких деревьев хватает. А разглядеть?» «Нет, мы иначе». Я мысленно окрикнула девочку «Полукругом! Сарай в центре! С той стороны берег! Туда бы Янка не сунулась!» «Что она делает?» Поинтересовался Бикшеев шепотом, будто услышать его могли. Дождь усилился, и теперь вода размывала не только картинку, но и звуки. «Тут!» — я продавила носком землю. «Сарай! Она пойдет полукругом, держа в центре!» Куда бы Янка ни двинулась, полукруг пересечет ренью среда. Если там остался сред, это наша единственная надежда. И нам нет нужды выходить на открытое пространство. Закрючил Бекшеев. Зубы его мелко стучали, да и сам он трясся. Хотя холода явно не замечал. У царем его матушка с меня шкуру спустит. Или нет? Именно. Я всё же принюхивалась, пытаясь уловить среди дыма ту самую навязчивую нотку апельсина. Не получалось, да и не могло получиться, но хоть какая-то иллюзия действия. Я услышала зов девочки, вот же умница, когда почти уже решилась выйти к сараю. Сред! Был сред! «За мной!» — сказала я Бикшееву, и возражать он не стал. «Правильно!» «Не знаю я этих рыбаков». И машины у них уж больно хорошие, да сразу две, и сами они не внушают доверия совершенно. Мы опять шли, и в какой-то момент начал казаться, что что это снова охота, та, которая стающим средом, с чужим магом, что петряет, норовя, стряхнуть нас с хвоста, с кровью, с.. «С Одинцовым, чтоб его готовым всегда поделиться силой, да и прикрыть при нужде. Но Одинцов там, на большой земле, а я тут. Иду вот!» Девочка стояла, чуть покачивая толстым волчьим хвостом. Она тоненько взвизгнула и ткнулась носом в землю. Опустившись на корточки, я понюхала. «Ничего, влажная земля, мох, даже нельзя сказать, шел ли тут кто-то». Но я ей верю. Веди. Я обняла ее. И осторожно. На месте молчуна я бы уже сменила позицию. Ясно же, что дальше у рождает бессмысленно. А стало быть, нужно искать другое место. Такое, мимо которого мы точно не сунемся. Где? Да там, где он встретил Янку. Знаете, то есть, знаешь, я... Я вот начинаю думать, что все-таки действительно оторван от реальной жизни. Микшеев еще не задыхался, да и кровь моя его подстегивала. Скорее трясло его от переизбытка энергии. Это всегда вот так, охота? Часто, ответила я, пытаясь не упустить девочку. Идти недалеко, это ж дальний. Тут все недалеко. Иногда дождя нет. хорошо тогда!» «Помолчи!» Попросила я, и Бекшеев послушно заткнулся. Толковый и не трус, не подрец вроде бы, это уже много. Еще упертый, настолько, что не побоялся, что ненормальным объявят. А вот теперь запах и я ощутила апельсинов. «Стоять!» Я подняла руку, и Бекшеев замер. «Разумный ко всему!» Не пытается лезть с мудрыми советами и доказывать, что ему лучше знать, как оно надо. А это редкость, большая. Я огрядилась, и обнаружив тяжелую ель, велела. «Лезь, жди». «Чего?» «Тут пахнет апельсинами. Не чувствуешь?» Он покачал головой. «Попытаюсь добраться. А ты, ты тут, ладно?» «Это некрасиво. Женщину одну». Некрасиво будет, когда тебе башку прострелят, а я хочу пойти по среду. Настолько хочу, что дрожь пробирает. Мое время, мой сред, и охота тоже моя. Надо было сразу его в город отправить, а теперь только мешает. Бикшеев посмотрел на меня, вздохнул и полез под эту чёртову елку, которая насквозь пропиталась водой. Сиди тихо, мы с девочкой вернемся, обещаю, как только... «Вниз! Без тебя не полезем!» Не знаю, услышал ли. Я сделала шаг и растворилась в темноте. Правда, не отпускала чувства, что я совершаю ошибку. Очень серьезную, непоправимую. И... Запах апельсинов таял в нитях дождя. И я срезала одну. Тот самый. И сред явный, как для меня проложенный. Я мысленно потянулась к девочке. «Охота!» «Охота — это тоже искусство, высокое, куда там каллиграфии или рисованию, и ни то ни другое у меня не получалось, а вот охота!» Одинцов говорил, что виной всему моя кровь, что я просто растворяюсь в лесу, и да, был прав, растворяюсь, это несложно, стать частью чего-то большого. коснуться влажной коры, зачерпнуть горсть прелых листьев, проведя ею по щеке, Стирая собственный запах, чтобы впустить этот, и звуки, в лесу множество звуков. Хрустнула ветвь, мелькнула тень в вышине, и мягкие крылья совы раскрываются, задевая иголы. Вдох, выдох, сердце стучит ровно, Сред. Я его вижу, яркая апельсиновая нить протянулась куда-то вперед, и надо всего-то что пойти по ней, туда, где меня ждут. Но я отступаю в сторону, шаг и еще один. Нить почти обрывается, но теперь я не позволю ей исчезнуть, и девочка идет по другую сторону ее. Я чувствую своего зверя так же ясно, как и рез вокруг себя». Жаль, что чувствительности этой хватает шагов на 5-10. Но ничего, мы справимся. Сред выводит к дереву. Старое, некогда расколотое молнией надвое. Оно все-таки выжило, Накренилась, вытащив из земли темные тяжи корней, и устояло. Даже после вчерашней бури устояло. Опрямое. Одна часть его вытянулась параллельно земле, опираясь на толстенные ветви, будто на подпорке. Другая держалась прямо. А в развилке самое оно для лёжки. Я прищурилась. Запах апельсина улавливался, но слабо. И ещё запах человека. Впрочем, его я ощущала таким эхом, доносящимся от зверя. что-то не то было в этом запахе. Что? Я всматривалась в темноту, дорезив в глазах и решилась таки двинуться осторожно, плавно, вписываясь в круговерть сумеречных теней. Дождь ведь тревожит рез, и старый лист, цеплявшийся за ветку всю зиму, срывается под тяжестью капель. Падает, задевает тончайшие прутики, и кафли стекают по коре. Мелькает птичья тень, и ночь разрывается гулким уханьем фирина. Девочка тоже идет, Ближе и еще ближе, шаг за шагом. Вокруг дерева кустарник, но низкий, в таком не спрячешься. «Хотя... там шага три. Успею?» «Молчун, конечно, спец, но десять лет прошло». «Я даю сигнал девочке, и та отвечает протяжным, душераздирающим, воем. А теперь вперёд! Рывок и падение, животом в грязь, по ней, по корням, что впиваются через куртку и к стволу. Сердце ухает так, что ничего-то за ним не слышу». А эти годы и для меня не прошли даром. Расслабилась, размякла, привыкла к тишине и покою. А тут ствол мокрый, но запах апельсина становится резким. Он выделяется среди прочих чуждой месту апельсинов и человека. Вот только что-то было не так, очень не так. Я задрала голову, темно и не разглядеть, но... Девочка выварилась из темноты, чтобы упереться лапами в ствол. Она поднялась на задних, оказавшись едва ли не выше меня. И завыла, протяжно, долго, так словно плакала. «Нет!» — я замотала головой. «Ты ошибаешься! Ты, мать его, ошибаешься!» Я цепляюсь за сучок и карабкаюсь благотрещина тянется едва не до самой земли есть на что опереться и опираюсь и запах становится невыносимым резкий до тошноты он и перекрывает запах крови а молчун здесь лежит в расщелине спиной опираясь на один ствол, ноги положив на другой. Маск халат делает его почти невидимым и винтовка здесь же. Он обнимает ее обеими руками и улыбается. «Ты!» Я прижала пальцы к шее. «Какой же ты ублюдок!» Пульса нет, а вот тело теплое, значит убили не так давно. И главное на этот раз никаких сломанных шей. Из левой глазницы торчит стальной хвост. Спица вязальная, с синим пластиковым кругляшом на конце. А я понимаю, что попалось. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Спицу я не тронула и глаза молчану закрывать не стала. Буду резать, буду бить. А вот обыскать обыскала, связка ключей, наша из участка, а вот эти незнакомые. Камешек на нитке, смятая пятирублевка, остро пахнущая апельсинами. Кажется, я на апельсины долго не смогу смотреть. «Пустой блистер». Название прочитать удается не с первого раза. «Перчатки». И еще одни на руках. Я, сцепив зубы, стянула одну. все таки ему досталось... Красная шелушащаяся кожа, распухшие суставы и белые ребристые ногти. На мизинце и вовсе срез, а ведь шершавые руки в мелких трещинах. «Прости, я отпустила руку. Я разберусь. Только самой уже не верилась». Я спрыгнула и огляделась. Лес, ночь, дождь. Сред молчана, девочка берет легко. И надо бы за Бекшеевым вернуться. Только если он там, то пусть сидит. На пару часов еще сил хватит. А там... В жизни не поверю, что тихоня отсидится. Или сапожник. Да и госпожа бикшеева должна тревогу поднять. Особенно, когда машину сгоревшую найдут. А ее найдут... «И хорошо бы раньше, чем позже». Мы шли сквозь рез, по среду, снова. И земля чавкала под ногами, а за шиворот рилась вода. Мокрая одежда рипла к телу, натирая и раздирая кожу. Неважно, это уже давно неважно. Главное, что вот он вьется по земле. Хутор Яжинского. И снова дым. Дым сейчас уходит к морю, а небо становится яснее. Грядишь, и луна покажется, а места знакомые, да более знакомые места. И человек. Он сидел на камушке, скрестивши ноги, и высокие рыбацкие сапоги его блестели от воды, и куртка тоже блестела, и спицы в руках. Спицы скользили, перекидывая друг другу Петри, а желтый шерстяной шарик прыгал в складки куртки, но вырваться на волю не мог. Кто ж ему позволит? Все равно тебе водить. Тебе водить. Да выходи уже. Голос Урютика был тепловатым и вечно простуженным каким-то. И не дуркуй. Может, меня и подстрелишь, но и остальные сдохнут. Он воткнул спицы в клубок и поднял хорошо знакомую черную коробку взрывателя. «Нажму вот кнопочку, и всё». «В город!» Я закрыла глаза, дотягиваясь до девочки. «В город иди, предупреди, запомни, приведи, место, место запомни, потому что чувствую, где-то здесь вход». А потом вышла к нему и задала вопрос. «И чего ради всё это?»